Если солнце светит, значит, ты давно уехал на работу. — Катя. — И оказалось, что ничего этого нет. А просто у меня температура, я лежу в своей комнате на втором этаже. И больше никогда тебя не увижу. Никогда. — Ты бы мне позвонила. — Ты что, Глеб? — спросила она серьёзно. — Как я могла тебе позвонить? «Мне казалось, ты обо мне и думать забыл». «Я не забыл. Откуда я могла это знать?» «У тебя просто ума, Палата». «Палата», — согласилась Катя. Она все не отпускала его руку, и следующее движение сделал он. Ему давно хотелось ее поцеловать. По-настоящему, как следует, чтобы она поняла, как именно целуются в его мире, который сильно отличается от ее собственного, Ибо разные галактики всегда отличаются друг от друга. И он поцеловал.